Борис Кригер. Бритва Оккама по ту сторону простоты. Кто бы мог подумать, что в 21 веке уму разуму нас будет учить монах, живший много веков назад? Бритва Оккама вообще звучит как очень современный принцип, который предложил какой-нибудь японец, руководитель фирмы по производству автомобилей. Тем более, что по-русски некоторые произносят это имя неверно, с ударением на последнюю гласную, на японский манер. Но речь идёт не больше ни меньше о средневековом монахе Уильгельме Оккаме. Как часто особо одарённые блистают этой бритвой перед притихшими собравшимися, провозглашая, что среди конкурирующих гипотез следует выбирать ту, которая делает наименьшее количество предположений, или, проще говоря, самую простую теорию, или ещё круче, таинственно заявляют, что не следует умножать сущности без необходимости. Итак, Принцип бритвы Оккама получил своё название в честь средневекового английского философа и теолога Уильяма Оккама. Хотя этот принцип можно отследить и в работах более ранних философов. Бритва Оккама часто используется в науке как методологический принцип для выбора между конкурирующими теоретическими моделями. Если две модели дают одинаковые прогнозы, по принципу бритвы Оккама предпочтение обычно отдаётся той, которая проще и менее спекулятивна. Однако стоит отметить, что простота теории не всегда гарантирует её истинность. Бритва Оккама это лишь эвристический инструмент, и в некоторых случаях более сложные теории оказываются более точными и объяснительными. Важно также помнить, что простота может быть определена различными способами, и что теория, которая кажется простой в одном отношении, может быть сложной в другом. Начнём, пожалуй, как водится, с анекдота. В лаборатории вдруг гаснет свет. Первый учёный: "Я думаю, это происходит из-за квантовых флуктуаций в субатомном пространстве, которые изменяют траектории квантов". Второй учёный доставая бритву. Подожди, у меня есть бритва Оккама. Первый учёный удивлённо. Ты собираешься бриться прямо сейчас в темноте? Второй учёный. Нет, я собираюсь обрезать твою теорию до более простой. Например, может быть, кто-то просто выключил свет? Этот анекдот подчёркивает юмористическую сторону бритвы Оккама. предполагая, что иногда мысли учёных могут углубляться в очень сложные и изощрённые теории, тогда как ответ на головоломку может быть намного проще и очевиднее, чем они предполагают. Бритва Оккама в современном контексте науки обозначает ключевой принцип, согласно которому при наличии нескольких объяснений для определённого явления, не противоречащих логике и обладающих одинаковой объяснительной способностью, выбор следует делать в пользу наиболее простого объяснения при условии, что остальные факторы схожи. Суть данного принципа заключается в том, что новые законы для описания новых явлений вводить не стоит, если существующие законы могут адекватно и полно описать данные явления. Важно акцентировать внимание на выражениях одинаково хорошо при прочих равных условиях и исчерпывающе Применение бритвы Оккама предполагает выбор в пользу более простого объяснения лишь тогда, когда оно обеспечивает столь же точное описание явления, как и более сложное, учитывая всю имеющуюся информацию из наблюдений и отсутствие внешних причин выбирать более сложный вариант. Бритва Оккама логически укоренена в принципе достаточного основания, происходящем ещё от Аристотеля и переформулированном в современной версии Лейбницем. Утверждать о существовании какой-либо сущности, явления, связи или закономерности следует только при наличии фактов или логических следствий из фактов, поддерживающих такое утверждение. Рассматривая простые и сложные объяснения через призму этого принципа, можно утверждать, что в случае, если простое объяснение является полным и не оставляет вопросов без ответов, то нет оснований добавлять дополнительные элементы в рассуждение. Соответственно, если такие основания существуют, Простое объяснение уже не может быть считано полным и исчерпывающим, поскольку оно не учитывает эти основания, и, следовательно, условия для использования бритвы Оккома не выполняются. Бритва Оккома, будучи принципом, призывающим выбирать наименее сложное из равнозначных объяснений, находит интересное применение в контексте вероятностных расчетов и теории вероятностей. В рамках данного принципа применение вероятности может помочь оценить и сравнить различные гипотезы или теории на предмет их правдоподобия, исходя из имеющихся данных. Вероятностный подход, часто используемый в статистике и машинном обучении, предлагает использовать математические расчёты для оценки, насколько вероятны различные возможные объяснения данных. Суть его заключается в оценке и сравнении вероятностей или вероятностей каждой гипотезы при условии имеющихся данных. В рамках этого подхода вполне можно применить бритву Оккама, выбирая гипотезу с максимальной апостериорной вероятностью, если говорить о байесовском подходе. и минимальной сложностью, при условии, что обе гипотезы предоставляют одинаково хорошее объяснение данных. Таким образом, в контексте применения бритвы Оккама в вероятностных расчётах и статистическом анализе возможно следование принципу минимальной сложности. Из двух моделей или гипотез, предсказывающих данные одинаково хорошо, следует выбирать ту, которая проще. или, говоря иначе, которая не вводит без необходимости дополнительные параметры или переменные. Рассмотрим гипотетический пример в медицинской области. Пусть у нас есть две теории, гипотезы относительно причин развития определённого заболевания. Гипотеза А гласит, что заболевание вызывается комбинацией трёх определённых генетических и пяти факторов образа жизни. Гипотеза Б утверждает, что заболевание вызывается всего одним генетическим фактором. Исследователи собрали данные от большого количества пациентов и провели статистический анализ. Результаты анализа указывают на то, что обе гипотезы одинаково хорошо объясняют наблюдаемые данные. Однако, чтобы подтвердить гипотезу А, Исследователям потребуется провести гораздо больше сложных и дорогостоящих экспериментов по сравнению с гипотезой Б из-за большего числа переменных, которые необходимо проверить и контролировать. Применяя бритву Оккама, исследователи могут предпочесть гипотезу Б как более простую из двух, поскольку она требует меньше предположений для объяснения того же набора данных. Подсчёт вероятностей в этом контексте помогает учёным оценить, насколько каждая гипотеза поддерживается данными, и выбирать ту, которая не только хорошо объясняет данные, но и делает это наиболее экономичным способом, не прибегая к сложным и многочисленным предположениям без необходимости. Важно помнить, что выбор более простой гипотезы не означает, что она правильна. В дальнейшем новые данные могут появиться и поддержать более сложную гипотезу А. Например, если дополнительные исследования покажут, что все 8 факторов действительно важны для развития заболевания. Таким образом, бритва Оккама является полезным инструментом для выбора наилучших гипотез на текущем этапе исследований, но выбранная гипотеза всегда подлежит пересмотру по мере появления новых данных. Рассмотрим пример из повседневной жизни, в котором бритва Оккама и подсчёт вероятностей могут быть применены вместе для принятия решения. Предположим, вы приходите домой и обнаруживаете, что ваш ключ не подходит к замку на передней двери. Вы сталкиваетесь с явлением: ключ не подходит. И у вас есть несколько возможных объяснений. Гипотеза А: кто-то поменял замок, пока вы отсутствовали. Гипотеза Б: ваши ключи износились или повредились. Гипотеза Ц: вы взяли не тот ключ. Вы начинаете оценивать каждую из этих гипотез с точки зрения вероятностей и простоты. Гипотеза А требует множества дополнительных предположений. Кто-то знал, что вы уйдёте, у кого-то был мотив заменить ваш замок, у него были средства и возможности это сделать. Это делает гипотезу относительно сложной и маловероятной. Гипотеза Б более простая по сравнению с гипотезой А, но ключи, которые вы используете ежедневно, вероятно, выглядели бы изношенными или повреждёнными, и вы бы заметили это раньше. Гипотеза С наиболее проста и не требует дополнительных предположений. Также это довольно обыденная ошибка, которую люди иногда совершают, делая её достаточно вероятной. В этом контексте с использованием бритвы Оккама и подсчётом вероятностей, причём вероятности здесь используются в более интуитивном, чем строгом статистическом смысле. Вы, вероятно, выберете проверить гипотезу C1, попробовав другие ключи. Прежде чем рассматривать более сложные и менее вероятные объяснения. Этот пример иллюстрирует, как в повседневной жизни люди часто осознанно или неосознанно применяют принципы поиска простых объяснений и оценки вероятностей для разрешения неопределённостей и принятия решений. Тем не менее, стоит помнить, что упрощение моделей или теорий до более простых может также привести к потере информативности или точности предсказаний в некоторых случаях. Баланс между простотой и способностью объяснения важный аспект применения принципа Оккама в вероятностном анализе и науке в целом. Интуитивный подсчёт вероятностей это процесс, во время которого люди делают предположения или оценивают вероятность определённых событий на основе доступной информации или опыта, без применения формальных статистических методов или строгих вычислений. Этот процесс обычно быстр, автоматичен и основан на эвристиках. то есть на умозаключениях, которые помогают нам делать быстрые, хотя и не всегда точные выводы. Вот примеры интуитивного подсчёта вероятностей. Опыт. Люди часто полагаются на собственный опыт, чтобы оценить вероятность того, что что-то произойдёт. Например, если вы дважды подряд вытянули из коробки красный маркер, вы можете интуитивно чувствовать, что вероятность вытянуть красный маркер в следующий раз высока, даже не зная, сколько маркеров в коробке. Доступность информации. Вероятность события может интуитивно казаться выше, если примеры этого события легко приходят на ум. Например, После просмотра новостей об авиакатастрофах люди могут переоценить вероятность авиакатастроф и чувствовать увеличенный страх перед полётами. Подтверждение убеждений. Люди могут интуитивно оценивать вероятность событий, которые подтверждают их существующие убеждения как более высокую. Например, Кто-то, кто, кто убеждён в важности здорового питания, может переоценить вероятность того, что люди, едящие нездоровую пищу, заболеют. Анкеринг. Люди могут полагаться на начальную точку, анкер, и корректировать свои оценки на основе дополнительной информации. Например, если вам сказать, что вероятность дождя завтра 50%, вы можете использовать эту цифру как анкер и скорректировать её вверх или вниз, основываясь на вашем собственном опыте или других источниках информации. Интуитивные оценки вероятности часто имеют значительные отклонения от аккуратно рассчитанных вероятностей и подвержены различным когнитивным искажениям. Однако они играют ключевую роль в повседневном принятии решений, обеспечивая простой и быстрый способ ориентации в сложных и неопределённых ситуациях. Интуиция, обладая способностью к быстрому синтезу решений, является невероятно ценным инструментом, особенно в ситуациях, где требуется моментальное принятие решений. Люди имеющие обширный опыт в определенной сфере, такие как шахматисты или врачи, часто демонстрируют поразительную точность интуитивных суждений, поскольку их интуиция культивируется через множество часов практики и накопления знаний. К тому же, интуиция может оказаться на удивление эффективной при решении сложных задач, когда явный логический анализ становится чрезмерно сложным или время затратным. Однако стоит учитывать и те моменты, когда интуиция может подводить. Когнитивные искажения, такие как подтверждение существующих убеждений или переоценка личного опыта, могут склонять нас к неверным или субъективно окрашенным решениям. Недостаток опыта или знаний в конкретной области также может подрывать надёжность интуитивных суждений, делая их необоснованными и потенциально ошибочными. В сложных и неопределённых ситуациях интуиция может показывать себя менее предсказуемо и надёжно, а эмоциональное состояние может вносить дополнительный элемент искажения, уводя нас от обоснованных решений. Следовательно, Оптимальный подход, вероятно, включает в себя сочетание интуитивной и аналитической стратегий, позволяя интуиции служить исходной точкой или дополнять более глубокий и системный анализ ситуации. Интуиция, иногда называемая шестым чувством, олицетворяет способность мозга делать быстрые, неосознанные решения, основанные на имеющемся опыте и знаниях. Этот процесс, несмотря на свою неосязаемость, фактически имеет конкретные биологические корни и механизмы, существующие благодаря сложной нейронной активности. Одной из ключевых областей мозга, связанной с интуицией, является anterior cingulate cortex, которая часто ассоциируется с принятием решений, эмпатией и эмоциональным управлением. Она играет роль в определении неявных угроз и в том, как мы реагируем на интуитивном уровне. Другой важной зоной является бессознательная или автоматическая часть мозга, включая базальные ганглии и кору стриатум, которые связаны с обучением на основе усиления и формирования привычек. Эти области могут аккумулировать обширный объём опыта, что в свою очередь влияет на интуитивные суждения и решения, которые мы делаем. Амигдала, структура, которая глубоко укоренена в наших эмоциональных реакциях, также имеет связь с интуицией, особенно в контексте социальных и эмоциональных решений. Она может быстро анализировать входящую информацию, например, выражения лиц и активировать автоматические интуитивные реакции на социальные сигналы. Что касается нейротрансмиттеров, они служат химическими посредниками, передающими сигналы между нейронами и влияющими на множество процессов от психических функций до поведения. Серотонин, например, может влиять на социальное поведение и решение, особенно в контексте социального взаимодействия и кооперации. Допамин, связанный с мотивацией и научением, может влиять на то, как наш мозг оценивает и реагирует на вознаграждение, что может в свою очередь влиять на нашу способность делать интуитивные прогнозы и принимать решения. Таким образом, интуиция может быть понята как результат множества взаимодействующих нейронных процессов, в которых участвуют различные области мозга и нейротрансмиттеры, организовывающие наше быстрое и неосознанное реагирование на внешний мир на основе накопленного опыта и знаний. Животные, возможно, используют что-то аналогичное принципу Оккама, если смотреть на это с позиции их поведения и принятия решений. Однако стоит помнить, что утверждать, что животные действительно используют бритву Оккама в том виде, в каком её используют люди, как методологический принцип, было бы антропоморфизацией. Тем не менее, их поведение может отражать некоторую форму экономии когнитивных ресурсов или принципа минимальных усилий. В ряде исследований было выявлено, что шимпанзе способен к использованию инструментов для достижения целей, например, использование палок для добычи термитов. Они выбирают наиболее простые и эффективные способы использования инструментов, следуя по сути принципу минимальной сложности. Собаки часто учатся на основе ассоциаций и опыта. Если два поведения в прошлом приносили одинаковый результат, собаки, вероятно, выберут то, которое требует меньше усилий или риска. Исследования показали, что вороны способны к сложному решению проблем, но чаще всего они выбирают наиболее простые и прямые пути для достижения своих целей, например, использование прямых инструментов вместо тех, что требуют дополнительных действий для использования. Муравьи обычно выбирают кратчайший путь до источника пищи, что в определённой степени может рассматриваться как следование принципу минимальной сложности или экономии энергии. При поиске пищи пчёлы также ориентируются на нахождение наиболее эффективного маршрута между цветами, минимизируя затраты энергии и время полёта. Исследования показывают, что некоторые виды моллюсков способны изменять свою траекторию движения в ответ на изменения окружающей среды, выбирая наиболее простой и безопасный путь, чтобы избежать хищников или других угроз. Эти примеры могут дать представление о том, что животные имеют тенденцию к выбору более простых и энергоэффективных путей или стратегий, что может выглядеть как использование принципа аналогичного бритвы Оккама, хотя они скорее всего не обладают явным методологическим сознанием этого принципа. В философии и теологии бритва Оккама иногда используется для поддержки скептицизма относительно сложных и неопровергаемых теорий и сущностей. Применение принципа бритвы Оккама, который предполагает выбор наиболее простого объяснения при наличии нескольких альтернативных гипотез, может в определённых ситуациях привести к упрощению, искажению или даже утрате важных аспектов реальности. Иногда более сложные теории или гипотезы могут более точно отражать действительность, учитывая все её многофакторные и многомерные аспекты. Бритва Оккама, предполагающая предпочтение наиболее простых объяснений при условии равенства их предсказательной силы, может быть рассмотрена с точки зрения экономии мыслительных ресурсов. Простота теории или гипотезы часто связана с меньшим количеством переменных или более прямолинейной логикой, что делает процесс мышления менее ресурсозатратным. Важность экономии мыслительных ресурсов может быть особенно актуальной в повседневной жизни и в процессе научного исследования. В первом случае простые решения и объяснения позволяют быстрее принимать решения в условиях неопределённости или дефицита времени. В научных исследованиях простота гипотезы может облегчить процесс проверки и подтверждения этой гипотезы, таким образом обеспечивая более эффективное использование ресурсов исследования. Простота и ясность также способствуют лёгкости передачи знаний и информации между людьми, упрощая обучение и обмен идеями. С другой стороны, важно помнить, что простые решения не всегда являются лучшими, и в определённых контекстах упрощение может привести к искажению понимания и потере важных деталей. В этом контексте бритва Оккама должна быть применена осторожно и с учётом потенциальных ограничений, которые могут возникнуть в результате избыточного упрощения сложных вопросов и проблем. Бритва Оккама, выражающая предпочтение более простым теориям и объяснениям, является ценным инструментом в экономии мыслительных ресурсов во множестве областей. В области науки, например, Если учёные рассматривают две гипотезы: одну, что свет от звезды изменяется из-за вращения другого крупного объекта вокруг неё, и другую, что эти изменения вызваны активностью инопланетных цивилизаций, бритва Оккама направляет исследователей к первому объяснению, так как оно менее предполагающая и основывается на уже известных астрофизических принципах, что экономит время и усилия, которые могли бы быть потрачены на исследование второй, более сложной гипотезы. В медицине, когда пациент приходит с головной болью, врач, следуя принципу Оккама, вероятно, рассмотрит обычные принципы, такие как стресс или дефицит воды. прежде чем исследовать редкие условия, такие как опухоль мозга. Это позволяет эффективно управлять ресурсами здравоохранения и временем специалистов. А в программировании, если есть несколько потенциальных алгоритмов для решения проблемы, бритва Оккама может направить разработчика к использованию того, который проще и требует меньше строк кода или вычислительных ресурсов. допуская быстрое и эффективное развёртывание программы таким образом бритва оккама помогает сосредоточить усилия и ресурсы на тех путях размышлений и действий которые наиболее вероятно приведут к желаемым и точным результатам минимизируя затраты времени и энергии Простота и экономия мыслительных ресурсов, предлагаемые бритвой Оккама, не всегда являются наилучшим путём для разрешения сложных научных или философских вопросов. Некоторые проблемы обладают внутренней сложностью, которую нельзя игнорировать без потери смысла или точности. Игнорирование или упрощение некоторых переменных или факторов может привести к формулировке неполных или даже ошибочных выводов. Так, недостаточный учёт или пренебрежение деталями и нюансами может скрыть истинные причинно-следственные связи или закономерности. Тем не менее, бритва Оккама остаётся полезным инструментом в процессе научного исследования и философской рефлексии, когда она используется с осторожностью и критическим подходом. Это позволяет исключить наиболее невероятные или избыточно сложные теории на ранних стадиях размышлений. Однако необходимо помнить, что подход должен быть гибким, и иногда для понимания реальности требуются более сложные модели и гипотезы, которые могут включать в себя множество переменных и деталей. Таким образом, бритва Оккама может быть полезной стартовой точкой, но не конечным критерием истины или реальности. Личные и культурные предпочтения могут неосознанно влиять на наше восприятие того, что мы считаем простым или очевидным решением или объяснением. Наши убеждения, взгляды и даже наше культурное и социальное окружение формируют наш взгляд на мир и, следовательно, влияют на то, как мы интерпретируем и решаем проблемы. Этот процесс часто происходит на неосознанном уровне и может оказывать влияние на наши решения и оценки. На примере бритвы Оккама можно увидеть, как личные и культурные предпочтения могут окрашивать наше понимание того, что считается простым объяснением. То, что кажется очевидным и простым в одной культурной или профессиональной группе, может быть воспринято совершенно по-другому в другой. Таким образом, в зависимости от наших личных и культурных основ, мы можем склоняться к разным решениям или интерпретациям даже в пределах одной и той же проблематики. Для примера, в различных культурных контекстах могут существовать разные представления о том, каким должно быть правильное или естественное решение определённой проблемы. Это связано с различием в ценностях, нормах, убеждениях и опыте, которыми обладают люди, выросшие в разной культурной среде. Следовательно, наше личное и культурное пространство может неосознанно формировать и ограничивать способ мышления, ожидания и в конечном итоге наши выводы. Также стоит учитывать, что даже в рамках науки, где стремление к объективности выдвигается на передний план, исследователи не застрахованы от своих собственных предпочтений и предвзятостей. Свои собственные убеждения и взгляды они могут проецировать на процесс формулировки гипотез, экспериментальный дизайн и интерпретацию данных. Таким образом, важно осознавать возможное присутствие этих предвзятостей и стремиться минимизировать их воздействие на процесс поиска знаний и принятия решений. Вот вам поучительный пример. Два соседа, Петя и Вася, крепко выпив, слышат странный шум, исходящий из квартиры выше. Петя предполагает, что это просто сосед сверху уронивший молоток во время ремонта. Вася же на полном серьёзе выдвигает теорию о том, что это пришельцы изучают предметы в квартире. Петя, чуть посмеиваясь, и Кая говорит: "Никогда не слышал о бритве Оккама, Вася. Этот принцип утверждает, что следует выбирать самое простое объяснение". Вася успокаивается и кивает, улыбаясь в ответ. На следующий день, проспавшись, они поднимаются на этаж выше, чтобы пожаловаться на шум и заодно попросить на похмел. И тут обнаруживают, что квартира открыта и полна странных блестящих объектов и устройств, явно инопланетной природы. А на кухне сидит зелёный человечек и пьёт чай. Петя, широко раскрыв глаза, оглядывается на Васю, который произносит: Иногда, Петя, самое простое объяснение не всегда является правильным. Нет, Вася, лучше давай свою бритву. Кажется, мы допились до зелёных чертей. Таким образом, анекдот может демонстрировать, что несмотря на логичность и частую практичность бритвы Оккама, Иногда более сложные, необычные объяснения оказываются верными, добавляя, мягко говоря, весёлую нотку неожиданности к повседневным ситуациям, но и и может найтись всё же простое объяснение. С точки зрения философской позиции, где подвергается сомнению даже сама реальность, применение бритвы Оккама может показаться вызывающим определённые вопросы или даже бессмысленным. В мире, где всё подвергается сомнению и абсолютные истины являются неуловимыми, поиск наиболее простого или очевидного объяснения через использование бритвы Оккама может быть лишь иллюзорной уверенностью в правильности выбранного пути. Причина, по которой мы придерживаемся принципа бритвы Оккама, обычно основана на предположении, что мир в какой-то степени понятен. И что существует объективная реальность, которую мы можем постичь и понять? Однако, если эти основополагающие предположения ставятся под сомнение, то весь процесс поиска простых объяснений может казаться бесполезным упражнением. Например, в сновидениях, где логика и причинно-следственные связи часто искажены или отсутствуют, применение принципа наименьшей сложности может не давать желаемого результата, потому что простота и сложность теряют свою обыденную ясность и предсказуемость. Тем не менее, даже в таком абстрактном и философски насыщенном контексте, бритва Оккама может служить определённой отправной точкой или руководством по уменьшению беспорядка в мыслях и идеях, даже если окончательные ответы и остаются неизвестными. В этом смысле она может предложить форму организации или структуры в попытке поиска знаний и понимания. даже если эти попытки в конечном счёте основаны на неуловимых или неопределённых основаниях бритва оккама несмотря на свою популярность как философский принцип порой вызывает раздражение и контраргументы из-за своего казалось бы слишком упрощённого подхода к объяснению реальности Критики часто указывают на то, что мир в своей сути представляет собой сложную систему, в которой множество явлений и концепций нельзя легко свести к самому простому объяснению без потери смысла или контекста. Особенно это становится очевидным в области научных исследований, где инновационные идеи и творческие подходы могут требовать отхода от традиционных и устоявшихся рамок мышления. Философские аспекты применения бритвы Оккама также не остаются без внимания. Для тех, кто видит мир через призму своих уникальных убеждений, этот принцип может казаться узким или даже предвзятым. К примеру, Религиозные и духовные персоналии могут находить в нём определённое противоречие с их верой в сверхъестественное, в то время как любители мистерий и загадок могут видеть в нём угрозу уменьшения волшебства и таинственности бытия. В дополнение индивидуальные интерпретации и применение принципа также влияют на общее восприятие бритвы Оккама. особенно если он используется в дискуссиях как аргумент, который возможно, переходит границы его первоначального назначения, приводя к обвинениям в интеллектуальной нечестности. Таким образом, в различных сферах общественной и индивидуальной жизни бритва Оккама может быть воспринята не как полезный инструмент, а как предмет дебатов и даже дискомфорта. Применение бритвы Оккама в контексте таких обширных и сложных вопросов, как атеизм и креационизм, может выглядеть довольно интересно, поскольку разные индивиды исходят из разных предпосылок и убеждений, и каждый может использовать принцип Оккама, чтобы подтвердить свои взгляды в зависимости от того, какие факты и убеждения они считают основными. С точки зрения атеизма и бритвы Оккама, Человек может полагать, что отсутствие убедительных доказательств существования божества делает веру в него менее предпочтительной с точки зрения логики и рациональности. Проще говоря, если есть два объяснения происхождения вселенной и жизни одно с богом и одно без, и оба могут объяснить наблюдаемые факты, Бритва Оккама может предложить выбрать тот вариант, который предполагает меньше сущностей, то есть версию без бога. С другой стороны, приверженец креационизма может утверждать, что сложность и упорядоченность Вселенной, а также наличие морального кодекса среди людей являются такими уникальными и сложными, что их наилучшим объяснением является создание высшим существом. С использованием бритвы Оккама они могут сказать, что вера в Бога как создателя является менее предположительной и более прямым объяснением наблюдаемых явлений, чем вера в спонтанное возникновение такой сложности без никакого руководства. Стоит отметить, что эти два подхода взаимно исключают друг друга и основаны на разных фундаментальных убеждениях и принципах. Отсюда видно, что применение бритвы Оккама может быть субъективным и зависеть от того, какие утверждения и принципы считаются самыми простыми или наименее предполагающими, в зависимости от индивидуальной перспективы и убеждений. В этих случаях бритва Оккама может служить скорее инструментом личной убеждённости, чем объективным арбитром истины. Бритва Оккама, нередко используемая в научных и философских дискуссиях, несомненно, имеет элемент субъективности, который может проявляться через различные аспекты анализа и интерпретации. Прежде всего, само понятие простоты может подвергаться существенной интерпретации, ведь то, что кажется простым и элегантным для одного человека, может быть недостаточным или поверхностным для другого. Вторым аспектом является отношение к доказательствам. Учёные могут по-разному воспринимать и оценивать одни и те же данные, опираясь на свой опыт, знания и убеждения, что может обусловливать выбор между различными гипотезами. Также следует учитывать теоретические установки исследователей, поскольку вера в определённые научные принципы или методологии может влиять на применение бритвы Оккама и определение простоты в контексте теоретического анализа. Ориентация на определённые исследовательские или практические результаты Также может стать фактором, влияющим на выбор простого объяснения, в зависимости от стремления к быстрым прикладным результатам или более глубокому фундаментальному пониманию. И наконец, культурные и контекстуальные рамки, в которых происходит научная деятельность, могут значительно влиять на то, как принцип Оккама интерпретируется и применяется в различных академических и социальных средах. Все эти факторы подчёркивают, что бритва Оккама, несмотря на свою общепризнанность, не является абсолютной и универсальной директивой и может быть применена с разной степенью успешности в зависимости от множества факторов, включая индивидуальные и коллективные предпочтения, ценности и ожидания тех, кто её применяет. Принцип Оккама становится ближе к объективности в тех контекстах, где определение простоты и адекватности объяснения может быть чётко установлено и согласовано в рамках научного сообщества. Примером может служить использование бритвы Оккама в физике, где чёткие математические формулировки и экспериментальные данные обычно служат надёжной основой для выбора между теоретическими моделями. Если две модели предсказывают одинаковые наблюдаемые явления с одинаковой точностью, но одна из них значительно проще и требует меньше предположений, то, исходя из бритвы Оккама, выбор в пользу более простой модели может считаться объективно обоснованным. Тем не менее, даже в таких ситуациях существует определённая степень субъективности в отношении того, что считается простым или экономичным решением, поскольку учёные могут иметь разные мнения относительно того, какие переменные и предположения являются наиболее существенными или важными для объяснения. Однако в тех областях, где критерии выбора более чёткие и общеприняты, применение бритвы Оккама может приблизиться к объективности, обеспечивая стандартизированный метод для выбора между конкурирующими теориями на основе их простоты и объяснительной мощи. Бритва Оккама может иметь как синергичное, так и противоречивое отношение к творчеству и инновациям в разных контекстах. С одной стороны, этот принцип может стимулировать создание элегантных и экономичных решений, которые облегчают понимание и реализацию идей. С другой стороны, слишком строгое применение бритвы Оккама может ограничивать творческий процесс, ингибируя разработку нестандартных, сложных или нетривиальных идей и концепций. В некоторых случаях простые идейные решения, проистекающие из принципов бритвы Оккама, могут являться крайне творческими и новаторскими. Простота может способствовать лёгкости понимания и быстрому распространению идеи среди широкой аудитории, что особенно важно для инновационных продуктов и технологий. Этот принцип помогает исследователям и изобретателям сосредотачивать своё внимание на фундаментальных аспектах проблемы, а также упрощать и оптимизировать решения. Однако в других контекстах строгое придерживание бритвы Оккама может стать препятствием на пути к творчеству и инновациям. Многие прорывные идеи и открытия изначально казались непомерно сложными или необычными. Если бы учёные и изобретатели всегда строго следовали принципу простоты, некоторые из ключевых открытий и технологий могли бы не увидеть свет. Таким образом, чрезмерное увлечение простотой и экономией мысли может подавлять экспериментальный и креативный дух, ограничивая возможности для исследования новых, неизведанных областей знаний и технологий. Следовательно, бритва Оккама может быть полезным инструментом в процессе разработки идей и решений, но её следует использовать с умом и осторожностью, учитывая, что творчество и новаторство часто требуют отступлений от пути простоты и открытости для новых, даже если они кажутся сложными или непонятными перспектив. Баланс между стремлением к простоте и готовностью к сложности и новизне является ключом к успешной инновационной деятельности и творческому мышлению. Приверженность принципу оккама может ограничивать возможности для многоуровневого или многопланового анализа сложных явлений, особенно таких, как человеческое поведение. которая является результатом множества переплетающихся факторов и переменных. Бритва Оккама, предполагая, что следует выбирать наиболее простое объяснение из всех возможных, может не учитывать всю простоту и многогранность некоторых феноменов, таким образом недооценивая их сложность и многоаспектность. Человеческое поведение, например, является высоко сложным и многофакторным явлением, оказывающимся под воздействием биологических, психологических, социальных, культурных и множества других аспектов. Попытка упростить анализ таких сложных процессов до нескольких основных причин или факторов может привести к потере значимых данных и к недостаточному пониманию самого явления. Следовательно, применение бритвы Оккама как основного или единственного подхода к анализу может снизить эффективность исследования сложных систем, потому что многие важные взаимосвязи или динамики могут быть упущены или игнорированы. Это, в свою очередь, может привести к формированию упрощённых моделей и теорий, которые недостаточно точно отражают действительность. Многоуровневый и многоплановый анализ предлагает более глубокое и всестороннее исследование, позволяя ученым и исследователям рассматривать различные аспекты и уровни сложных явлений, обнаруживать новые взаимосвязи и формулировать более точные и надежные выводы и теории. Такой подход может обеспечивать более полное и точное понимание, чем подход, который может обеспечивать более основанной исключительно на принципах бритвы Оккама. Следовательно, хотя бритва Оккама может быть полезной в начальных этапах исследования для исключения наиболее невероятных или неэффективных гипотез, для более глубокого понимания сложных явлений, таких как человеческое поведение, необходимо поддерживать более многоплановые и многоуровневые стратегии исследования. Чрезмерное внимание к бритве Оккама в повседневной жизни может при определённых обстоятельствах привести к принятию поверхностных или неполных решений. Понимание этой идеи начинается с осознания того, что бритва Оккама, принцип предпочтения наименьшей сложности, имеет свои ограничения, особенно в контексте сложных проблем и явлений повседневной жизни. Если индивидуум руководствуется принципом оккама без критического осмысления и без учёта всего многообразия переменных, которые могут быть задействованы в конкретной ситуации, это может привести к упрощённым и, следовательно, неполным или искажённым решениям. В повседневной жизни мы сталкиваемся со множеством сложных ситуаций, В которых множество факторов переплетаются в сложный клубок причин и следствий. Например, в отношениях, в воспитании детей, управлении финансами или решении профессиональных задач редко можно найти решение, которое было бы и простым, и при этом адекватно отражало все аспекты проблемы. Упрощение порой может игнорировать глубинные причины или связанные вопросы и привести к быстрым, но неэффективным или краткосрочным решениям. Когда мы применяем принцип минимальной сложности без дополнительного анализа, мы можем пренебречь потенциально важными аспектами ситуации и таким образом решить проблему лишь частично или даже создать новые трудности. Таким образом, хотя бритва Оккама может быть полезным ориентиром для поиска начальных ответов или решений, крайне важно подходить к её применению с осторожностью, особенно в контекстах, требующих многоаспектного анализа и учёта многочисленных переменных. Соединение простоты с глубоким анализом и критическим мышлением способствует созданию более сбалансированных и всесторонних решений, что особенно важно в сложных и динамичных условиях повседневной жизни. Принцип минимальной сложности или бритва Оккама может иметь интересные и иногда противоречивые отношения с повседневным опытом людей. особенно когда речь идёт о сложных жизненных ситуациях и моральных дилеммах. В жизненных ситуациях полных неопределённости и множества переменных простое решение или объяснение зачастую кажется привлекательным, поскольку оно может предложить ясность и избавить от бремени сложного выбора. Однако сложные моральные и этические дилеммы редко поддаются простым решениям без потери значимости и глубины. Повседневные ситуации и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются люди, часто многомерны и требуют учёта различных аспектов, включая эмоциональные, социальные, культурные и личные факторы. Применение принципа минимальной сложности в таких контекстах может в некоторых случаях предложить полезную начальную точку или общую ориентацию. Например, в некоторых ситуациях, где необходимо быстрое решение и где ставки относительно невелики, простое и ясное решение может быть не только адекватным, но и желательным. Тем не менее, в контексте глубоких моральных и этических дилемм, простые решения часто оказываются недостаточными и могут игнорировать сложные, но крайне важные детали и нюансы. Такие ситуации часто требуют более тщательного взвешивания альтернатив и могут вызвать необходимость балансировать между конфликтующими ценностями и интересами. В таких случаях принцип минимальной сложности может внести дополнительную путаницу или даже усугубить проблему, ограничивая спектр рассматриваемых вариантов и уменьшая возможность для тщательного и всестороннего рассмотрения ситуации. Таким образом, хотя бритва Оккама может предоставить полезный инструмент для ориентации в сложных вопросах и проблемах, важно признавать её ограничения и подходить к её применению с должной осмотрительностью и критическим мышлением, особенно в контексте многофакторных и этически сложных ситуаций. Осознание того, что простые решения не всегда являются наилучшими, может поддерживать более рефлексивный и мудрый подход к принятию решений в повседневной жизни. Бритва Оккама, выражающая принцип минимальной сложности, может быть применена в психотерапии и понимании сложных психологических состояний, но следует использовать её с осторожностью и в сочетании с глубоким профессиональным осмыслением. В области психотерапии, где основной акцент делается на понимании человеческого опыта, эмоций, мыслей и поведения, упрощение может стать двухлезвийным мечом. С одной стороны, битва оккама может служить полезным начальным направлением для терапевтов в том смысле, что иногда самые эффективные интервенции и взгляды на психологические проблемы человека являются относительно простыми и напрямую связаны с конкретными переживаниями и поведением клиента. В этом контексте принцип минимальной сложности может напоминать терапевтам о значимости оставаться сфокусированными и искать наиболее прямые пути к пониманию и изменению. С другой стороны, человеческая психика крайне сложна и многогранна, и попытки упрощения могут привести к упущению важных деталей и аспектов опыта клиента. Психологические проблемы и состояния часто имеют глубокие корни и связаны со множеством внутренних и внешних факторов, таких как семейная история, социокультурное влияние, биохимические процессы и личностные характеристики. Однозначные и упрощённые интерпретации могут привести к неполному или поверхностному пониманию сложных психологических вопросов. Таким образом, Хотя битва оккама может предоставить важный принцип ориентации в психотерапевтической практике, её применение требует аккуратности и критической осведомлённости. Терапевты могут обнаружить, что учёт множества факторов и внимание к сложности индивидуального опыта предоставляют более полные и плодотворные рамки для понимания и поддержки своих клиентов. поощряя глубокое и эмпатичное взаимодействие, которое учитывает всю полноту и многообразие человеческого опыта. Действительно, слишком большое упорство в поисках простых объяснений может потенциально уменьшить нашу способность к эмпатии и глубокому пониманию сложных жизненных историй других людей. Когда мы решительно стремимся упростить проблемы или ситуации, с которыми сталкиваются другие, мы можем потерять способность видеть и ценить множество факторов, которые взаимосвязаны и влияют на их опыт. Это может включать в себя индивидуальные переживания, социокультурные контексты, внутренние конфликты и другое. Сила эмпатии заключается в способности присутствовать и общаться с чувствами и переживаниями другого без суждений и предубеждений. Если мы приходим к сложным жизненным ситуациям с фиксированным желанием находить простые ответы или решения, мы можем пропустить нюансы и мельчайшие детали, которые важны для полного понимания человека и его истории. Возможно, мы даже можем невольно навязывать свои представления или решения, минимизируя или игнорируя голос того, кого пытаемся понять. Поиск простоты неизбежно ведёт к редукционизму, в котором сложные и многоаспектные истории сводятся до удобных, но ограниченных идей или категорий. Такой подход может привести к тому, что человек, чью историю мы пытаемся понять, будет чувствовать себя невидимым, недостаточно ценным или непонятым в своих полноценных переживаниях и борьбе. С другой стороны, открытость к сложности, признание множественности перспектив и уважение к уникальности каждой личной истории расширяют наше понимание и усугубляют способность к эмпатии. Когда мы отказываемся от стремления упростить и вместо этого приглашаем сложность, мы создаём пространство для истинного, глубокого соединения и взаимопонимания. Таким образом, умение балансировать между поиском понимания и признанием сложности может обогатить нашу эмпатическую присутственность и облегчить по-настоящему поддерживающие отношения с окружающими. Исследуя вопрос о влиянии применения бритвы Оккама к сложным философским концепциям и теориям, можно предположить, что такое упрощение действительно может уменьшить их объяснительную мощь. Философские концепции часто стремятся раскрыть глубокие и многомерные аспекты реальности и человеческого опыта, и их сложность часто вытекает из стремления обеспечить точное и всестороннее понимание изучаемых явлений. Бритва Оккама предполагающее выбор наименее сложного объяснения при равной объяснительной мощи нескольких вариантов может иногда привести к тому, что сложные теории и концепции упрощаются до степени, когда они теряют свою способность на полное и точное объяснение. Это потому, что удаление или упрощение некоторых элементов теории в теории Вугоду простоте может оставить в стороне важные аспекты, которые в свою очередь могли бы предоставить ключевую инсайтовую или объяснительную мощь. Таким образом, несмотря на то, что принцип Оккама может быть полезным инструментом для избегания ненужной сложности и для обеспечения того, чтобы теории оставались столь практическими и экономичными, насколько это возможно, его критическое и осознанное применение жизненно важно. Философы и теоретики должны оставаться бдительными, чтобы убедиться, что упрощение теорий не приводит к потере ценных взглядов и перспектив, и что оно не уменьшает способность теории адекватно отражать реальность. Таким образом, с учётом вышесказанного, применение бритвы Оккама в философии требует тщательного и осознанного подхода, где стремление к простоте и экономии не подрывает стремление к глубине, точности и всесторонности понимания. В контексте философии истины бритва Оккама может оказаться полезным инструментом для выделения минималистических теорий. Однако, как было упомянуто ранее, упрощение теории до слишком базовой формы может привести к потере объяснительной мощи и уменьшить её способность адекватно отражать сложные и многочисленные аспекты реальности. Что касается вопросов реальности, бритва Оккама также может использоваться для оценки и сравнения теорий. В онтологии, например, она может подсказывать философам, что следует предпочесть более простые и экономичные теории реальности, если они могут объяснить наблюдаемые феномены так же хорошо, как и более сложные теории. Однако при этом всегда необходимо быть внимательными к тому, чтобы не исключать из рассмотрения те аспекты реальности, которые могут быть существенными, но менее очевидными. Существует целый ряд вопросов философии, которые балансируют между стремлением к простоте и необходимостью охвата многообразия и сложности мира. Например, вопросы о природе сознания, о сущности бытия, о природе и происхождении языка и многие другие. При рассмотрении таких вопросов бритва Оккама может служить важным, но не единственным инструментом для оценки и формирования теорий. Таким образом, применение бритвы Оккама в философии требует бережного и осознанного подхода. Она может быть полезной ориентировкой, напоминающей о ценности простоты и экономичности в теоретических конструкциях, но она не должна приводить к упрощению, которое уменьшает глубину и объяснительную мощь философских теорий. В последнем итоге истина и реальность часто бывают гораздо более сложными и многофакторными, чем можно было бы представить, и подход к их пониманию должен сочетать в себе стремление к ясности с открытостью к сложности. Есть множество случаев, когда сложные объяснения могут быть предпочтительнее простых, благодаря их способности раскрывать более глубокие аспекты человеческого опыта и понимания мира. Сложные теории и объяснения могут предоставлять богатые и многоуровневые инсайты, которые позволяют освещать множество различных аспектов и перспектив в отношении конкретного объекта или явления. тем самым обеспечивая более полное и обогащённое понимание Хотя принцип бритвы Оккама утверждает, что следует предпочитать более простые объяснения, если они обеспечивают такую же объяснительную мощь, как и более сложные, в реальности часто встречаются ситуации, когда простота и ясность уступают перед необходимостью вмещать богатство и многообразие опыта и явлений мира. Сложные объяснения могут не только учесть разнообразие факторов и переменных, влияющих на определённые явления, но и раскрыть нюансы и детали, которые могут быть упущены в рамках более упрощённых теорий. Они могут предоставить пространство для осмысления разнообразных и многочисленных аспектов человеческого опыта и культурных, социальных, психологических и других факторов, которые взаимодействуют и переплетаются в сложных способах. В некоторых случаях, особенно когда речь идёт о глубоко междисциплинарных исследованиях и понимании человеческого опыта в его полной мере, Сложные теории и объяснения могут обеспечивать более адекватные и обогащённые рамки для интерпретации и понимания. Они могут помочь раскрыть скрытые связи и взаимозависимости и предоставить более полные и целостные картинки явлений, которые они стремятся объяснить. Таким образом, Хотя простые и ясные объяснения и теории имеют своё место и ценность, сложные объяснения также играют критически важную роль в научном и философском поиске знаний, особенно в контекстах, где явления характеризуются глубокой многоуровневой сложностью и многоаспектностью. Принцип бритвы Оккама, выдвинутый в качестве методологического принципа предпочтения наименее сложного объяснения при равной объяснительной мощности, действительно может быть интересен в контексте развития квантовой физики. На заре формирования квантовой теории в начале 20 века учёные столкнулись с рядом экспериментальных данных, которые невозможно было объяснить, опираясь на классические представления и используя традиционные методы исследования. Интерференция и дифракция частиц, дуализм частица-волна, принцип неопределённости и прочие явления оказались порой настолько контринтуитивными и сложными для понимания через призму классических представлений, что поиск объяснений требовал от учёных готовности отступить от устоявшихся парадигм. В каком-то смысле бритва Оккама могла мешать. Она подразумевала бы выбор более простых и понятных теорий, которые были бы ближе к классическим представлениям. Тем не менее, аномалии в экспериментальных данных, необъяснимые классической физикой, подталкивали учёных к поиску новых подходов и теорий, даже несмотря на их сложность и необычность с точки зрения здравого смысла и классических представлений. Квантовая механика с её интригующими и сложными концепциями, такими как суперпозиция и запутанность, не действительно противоречит принципу бритвы Оккама в том плане, что эти концепции весьма неинтуитивны и представляют собой сложные для понимания идеи. Однако именно эти идеи позволили учёным обеспечить точное описание и прогнозирование явлений на микроуровне, чего не могли дать более простые и интуитивные теории. Таким образом, хотя бритва Оккама могла предполагать выбор менее сложных теорий, именно сложность и нестандартность подходов квантовой механики позволили науке продвинуться вперёд и обеспечили возможность объяснения и предсказания мира субатомных частиц. Этот пример демонстрирует, что несмотря на общую ценность и полезность принципа Оккама, иногда отступление от простоты может быть необходимым и плодотворным для научного прогресса. Бритва Оккама и её принцип предпочтения более простых объяснений при равной объяснительной мощности могла быть препятствием в контексте развития теории относительности Альберта Эйнштейна. С одной стороны, классическая физика, в основе которой лежали законы Ньютона, была вполне согласованной и простой теорией, хорошо объясняющей множество явлений. Однако существовали и явления, которые классическая физика объяснить не могла. Например, движение планеты Меркурий и результаты эксперимента Майкельсона-Морли по измерению скорости света. Введение концепции пространства-времени и эффектов, таких как сжатие длин и замедление времени, было существенным отклонением от принципа простоты в классическом понимании. Основываясь жёстко на принципе оккама, учёные могли бы придерживаться классических представлений подольше, игнорируя или откладывая разработку более сложных теорий. Однако именно сложные и казалось бы контринтуитивные постулаты теории относительности стали ключом к объяснению этих аномалий и продвинули наше понимание Вселенной на новый уровень. Таким образом, хотя принцип бритвы Оккама может быть полезен как начальное руководство, принимая во внимание теории и гипотезы, важность гибкости в научном мышлении и открытости к новым идеям, даже если они кажутся менее экономичными или сложными, не может быть недооценена в контексте научного прогресса и открытий. Так, теория относительности стала примером того, как отступление от строгого следования принципу Оккама может дать новые процветающие направления в развитии науки. При применении бритвы Оккама к открытию реликтового излучения можно предположить, что этот принцип мог бы помешать исследователям рассматривать менее очевидные или более сложные объяснения наблюдаемых явлений, таких как это излучение. Реликтовое излучение, также известное как космическое микроволновое фоновое излучение, относится к излучению, которое всё ещё можно обнаружить и измерить во Вселенной, и которое, как считается, является остатком от большого взрыва, произошедшего примерно 13,8 миллиардов лет назад. Хотя недавно возраст Вселенной был поставлен под сомнение в связи с открытием космическим телескопом имени Джеймса Уэбба хорошо сформированных галактик на краю наблюдаемой Вселенной. Этот, с температурой в 2,7 К, микроволновый фон пронизывает всю Вселенную и предоставляет критически важную информацию об её структуре и происхождении. Прежде чем реликтовое излучение было окончательно идентифицировано и интерпретировано как след большого взрыва, могли существовать и другие, более простые теории или объяснения, которые могли бы, казалось бы, соответствовать наблюдаемым данным и которые, следуя бритве Оккама, могли бы быть предпочтительнее. К примеру, сначала могли бы рассматривать локальные или менее сложные космологические объяснения для этого излучения. Учёные, когда впервые обнаружили реликтовое излучение в 1965 году, первоначально рассматривали более простые объяснения, такие как помехи от радаров или загрязнение их аппаратуры птичьими выделениями. Прежде чем прийти к заключению, что они обнаружили что-то фундаментально новое в структуре вселенной, следовательно, их готовность пройти через более сложные и менее интуитивные объяснения была критически важной для правильной интерпретации их наблюдений. Таким образом, хотя бритва Оккама может служить полезным начальным руководством для научного исследования, её слишком строгое применение или переоценка может потенциально препятствовать или замедлять научные открытия и разработку новых теорий. Бритва Оккама служит методологическим принципом, акцентирующим предпочтение на простых теориях и объяснениях в случае, если они обладают схожей объяснительной способностью, сравниваясь с более сложными. Важно подчеркнуть, что данная бритва не предоставляет доказательную силу в строгом смысле и, следовательно, не способна доказать или опровергнуть теории. Бритва Оккама действует как инструмент для выбора между конкурентно способными теориями, ориентируясь на их простоту и ясность. В контексте теории большого взрыва бритва Оккама может быть применена двояко. С одной стороны, она может поддерживать теорию, предоставляя простое и чёткое объяснение различных космических явлений. таких, как космическое микроволновое фоновое излучение и расширение Вселенной, которые хорошо коррелируют с доступными эмпирическими данными, минимизируя при этом необходимость в введении дополнительных предположений или сложностей. С другой стороны, критический взгляд через призму бритвы Оккама также возможен, в частности, касаясь аспектов теории, таких как инфляционная модель в начальных фазах Вселенной, которая может потребовать дополнительных сложных подтеорий или предположений. Кроме того, если появятся альтернативные теории, способные объяснить те же самые феномены с меньшим количеством предположений, Бритва Оккама может выступить в поддержку этих новых теорий. Таким образом, принцип Оккама может служить как инструментом поддержки, так и критики научных теорий в зависимости от специфического контекста, наличия данных и конкуренции между различными теориями. При этом ключевым остаётся его применение в качестве методологического ориентира, а не абсолютного доказательства. Совмещение стремления к простоте с признанием и уважением к сложности человеческого опыта и мира в целом может стать значительной философской и практической задачей. Простота, поддерживаемая бритвой Оккама, служит важным напоминанием о том, что наши теории и объяснения должны быть настолько простыми, насколько это возможно, без ущерба для их объяснительной мощи. С другой стороны, глубокий и уважительный подход к сложности мира и человеческого опыта подчёркивает, что реальность не всегда поддаётся простым объяснениям и часто требует многоуровневого и многомерного анализа. Один из путей совмещения этих двух подходов заключается в применении принципа простоты, с учётом того, что не следует избегать сложности, когда она необходима для адекватного понимания явления. То есть стремление к простоте не должно приводить к исключению необходимых деталей или упрощению сложных явлений до степени, когда они теряют свою суть и реальность. Можно также утверждать, что динамическое равновесие между простотой и сложностью может быть достигнуто путём постоянной переоценки и рефлексии относительно наших теорий и моделей. Это подразумевает постоянную готовность пересматривать и корректировать наше понимание, инкорпорируя в них новые знания и перспективы. Простые объяснения могут служить отправной точкой или промежуточным этапом в то время как более сложные и детальные теории могут развиваться по мере глубокого погружения в материал кроме того принцип простоты может быть использован не как абсолютный идеал а как инструмент поддерживающий ясность мышления и выражения он может напоминать нам о значимости чёткости и понятности даже когда мы сталкиваемся со сложностью Сложные идеи и теории могут быть выражены так, что сохраняется их глубина, но они остаются доступными и понятными для широкого круга людей. В конечном итоге, баланс между стремлением к простоте и уважением к сложности может поддерживать как эффективность научного исследования и философского размышления, так и сохранение богатства и многообразия человеческого опыта и реальности мира, в котором мы живём. Непрерывный диалог и переплетение между этими двумя подходами может обогатить наше понимание и помочь нам создать теории и практики, которые отражают как простые, так и сложные элементы нашего бытия и окружающего мира. В контексте научных исследований пренебрежение бритвой Оккама может под определёнными обстоятельствами стимулировать разнообразие и креативность. Бритва Оккама, подчёркивающая значение выбора наиболее простого объяснения при прочих равных условиях, предполагает предпочтение минимальной сложности. Однако наука и открытие часто приводят нас в области, где сложность и многообразие идей могут быть не только неизбежными, но и крайне плодотворными. Подход, который позволяет уходить от принципа минимальной сложности, может открывать простор для более свободного и эксплоративного мышления, где идеи могут развиваться без строгих ограничений простоты и экономии. Научные исследования, которые приветствуют сложность и многообразие подходов, могут способствовать инновациям. поскольку они позволяют исследователям взглянуть на проблемы под новыми углами и рассмотреть более широкий спектр возможных решений и гипотез. Пренебрежение бритвой Оккама может поддерживать подход, где разнообразие идей и методологий приветствуется и ценится, вводя разные перспективы и позволяя исследователям экспериментировать с новыми и нестандартными подходами к решению проблем. Это в свою очередь может привести к появлению оригинальных идей, нестандартных решений и новых направлений в исследованиях, которые были бы менее вероятными в рамках более консервативных и ограничивающих методологических рамок. Следует отметить, что пренебрежение простотой не обязательно означает отказ от структуры или методологической строгости. Оно может включать в себя приглашение к размышлению и открытости, где сложные и многоуровневые идеи могут быть исследованы с целью получения более глубокого и полного понимания исследуемых явлений. Такой подход может стимулировать творческий и критический дискурс в научном сообществе, расширяя рамки того, что считается возможным и ценным в научных исследованиях. С учетом всего вышесказанного, хотя бритва Оккома останется важным принципом в научном методе, его гибкое применение и иногда осознанное пренебрежение могут служить в качестве мощного стимула для креативности и инноваций в научных исследованиях. Возможность ускорения научных революций при менее строгом следовании принципу Оккома действительно интригующий вопрос. Бритва Оккама с её акцентом на простоте и экономичности теорий несомненно играет важную роль в научной методологии, помогая исследователям отсеивать избыточные, излишне сложные или неэффективные теории. Тем не менее, это может также привести к недооценке или даже отбрасыванию теорий и идей, которые, хотя и кажутся менее экономными или простыми, всё же содержат зерно истины или предлагают оригинальные перспективы. Если бы учёные были более открытыми к сложным и нестандартным теориям, возможно, некоторые научные революции действительно могли бы произойти быстрее или по-другому. сложные или контринтуитивные идеи могли бы быть изучены с большим интересом и глубиной, возможно, открыв новые пути к пониманию мира вокруг нас. К примеру, Квантовая механика и теория относительности в своё время представляли собой довольно радикальные и непростые теории, которые вызывали сопротивление со стороны многих учёных, веривших в более классические и прямолинейные модели физической реальности. С другой стороны, открытость к сложности и необычным идеям Также может привести к тому, что будет потрачено много времени и ресурсов на изучение теорий, которые в конечном итоге окажутся тупиковыми или ошибочными. Бритва Оккама в этом контексте является инструментом, который помогает учёным оставаться сосредоточенными и организованными, минимизируя риск ухода в сторону от теорий и исследований, которые впоследствии могут оказаться безосновательными. Позволим себе развлечься анекдотом. Встречаются два учёных. Один говорит другому: "Представляешь, я вчера ночью придумал новую теорию вселенной. Она объясняет всё: тёмную материю, тёмную энергию, происхождение жизни". "Ого, расскажи подробней". "Ну, сначала мы предполагаем, что вокруг Земли крутится 12 невидимых единорогов". "На что другой отвечает?" Постой, постой. Почему именно 12? Первый учёный задумчиво отвечает. Ты прав. По бритве Оккама нам следует минимизировать количество предположений. Давай обойдёмся одним единорогом. Смысл анекдота в упрощении предположений и одновременно намёк на абсурдность ситуации, когда под критерии простоты пытаются подогнать явно несостоятельные идеи. Он иллюстрирует, что даже при следовании принципу оккама критическое мышление и здравый смысл остаются крайне важными. Таким образом, существует своего рода баланс, который необходимо находить при применении принципа Оккама в научных исследованиях. С одной стороны, стремление к простоте и экономии может обеспечивать эффективность и целеустремлённость исследований. С другой, готовность рассмотреть более сложные и неочевидные теории может способствовать инновациям и переосмыслению устоявшихся научных парадигм. Открытость к новым идеям и готовность пересматривать принятые представления о том, как должны выглядеть хорошие научные теории, может действительно быть ключом к научному прогрессу и развитию. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.